Глава третья Вот же дьявол! Я тут же сорвался с места в противоположную от крика сторону. Только и успел монеты по карманам распихать, как уже отобрать хотят. Но вот как еще заработать некроманту, которого все считают целителем-недоучкой? За мной бежали трое мужиков и орали, что срочно надо задержать меня. Тем самым привлекали внимание общественности, которая вылезала из окон и собиралась на улице. Постепенно собралась целая толпа бегущих за мной горожан. Нужно было срочно валить из деревни. Да еще и максимально быстро, пока мне руки не оторвали. «Пук, можешь подсобить?» В спешке сказал я бегущему позади скунцу. «У меня еще газы не сформированы!» «Хррр!» Буркнул питомец. «Пуляй, что есть!» «Я предупреждал!» Не стал я останавливаться и на всякий случай зажал пальцами нос. А вот Скунс остановился, поднял хвост и выстрелил зеленым облаком, размером в несколько метров. Оно осталось парить, а Пук принялся меня догонять. Эффект, конечно, не был достигнут. Я слышал, как позади мужики перестали кричать и начали активно кашлять. Этого не хватило, чтобы отключить преследователей, но Пук хотя бы смог их задержать. Мне несказанно повезло. Местный извозчик отошел по нужде и оставил повозку на дороге. Я мигом вскочил на козлы и схватился за поводья. «Но! НО! НО!» — крикнул я лошади. Она лишь злобно фыркнула. Тогда я схватился за прут и погрозил ей, а затем внушил ей картинку, что с ней будет, если не послушается. Это сработало, судя по тому, как повозка резко рванулась с места. Я направил ее по дороге, а позади раздался разъяренный крик извозчика. «Стой, Ирод проклятый!» «Держи этого козла!» – крикнул мужик из толпы. «Тормози его! Тормози!» – подхватил женский визгливый голосок. Благо в этой деревне не было второй лошади, чтобы меня догнать, а коровы и козы, к моему счастью, не могли развивать такую скорость. Я пролетел на всех парах в соседнюю деревню, а к вечеру показалось следующее. Там и остановился. Вместо того, чтобы спрятать лошадь, я отправил ее обратно. Как я выяснил ранее, на животных прекрасно действовало заклинание внушения. Так что к утру извозчик должен скакать от радости, наблюдая за возвращением любимой кобылы. На этот раз ночевать на кладбище не хотелось, и я решил попытать удачу. Постучался в дверь добротного деревянного дома. Мне открыла пожилая морщинистая женщина в цветастом платочке на голове. «Здравствуйте, уважаемая. Меня зовут Акакий. Я проездом в вашей деревне». «Чего надобно?» – нахмурилась она. «Можете подсказать, кто готов сдать комнату за пару серебрушек и баньку затопить?» Начлег не стоил столько, если я правильно понял местные расценки, но мной было специально предложено больше, чтобы соблазнить бабку. Уж больно не хотелось стучаться в каждый дом и напрашиваться. «Я могу сдать, милок?» – у бабки тут же загорелись глаза. «Спасибо вам, добрая женщина!» Слегка поклонился я и протянул ей две серебряные монеты. «Ты заходи!» – засуетилась хозяйка. «А я тебя еще и ужином накормлю!» «Прям all inclusive!» – подумал я и зашел в избу, пригнув голову, чтобы не врезаться в низенький косяк. От сытного горячего борща со сметаной и еще более горячей бани меня знатно размарило. Правда, борщик был кисловат, но меня это не остановило. Так сильно хотелось есть, что проглотил бы и вареные ботинки, не пережёвывая. Спал я без задних ног, и, наверное, провалялся бы до обеда, если бы с утра пораньше не разбудил пук. Шеф, где мой табак? Хррр! начал дергать он меня за ухо и кричать в него. Ты обещал? Да погоди ты, пробормотал я кое-как, разлепив тяжелые веки. А вообще, ты не заслужил. Нефиг было полиция. А я, что? «Это они, а я хр-хр!» «Тьфу!» Пук плюнул через плечо и уныло повесил голову. «Ладно, не грузись. На вот тебе!» Протянул я ему самокрутку, припасенную специально на такие случаи. Зная пристрастие пука к табаку, я предварительно забежал в табачную лавку. Двух медиков, завалявшихся в кармане, как раз хватило, чтобы прикупить пару самокруток. «А дорого нынче курить!» Только вот как отучить умертвие от этого занятия? По-моему, никак, если за прошлую жизнь у меня так и не получилось это сделать. «А еще есть?» – задымил пук. Его глаз явно был направлен в мой карман. Что-что, от -что, табачный запах он чувствовал очень тонко. «Будет», – кивнул я, – «если денег еще принесешь». «И где я тебе их достану?» – возмутился питомец. «Да вон хотя бы у ростовщика». Махнул я рукой на вывеску. На деревянной табличке, приколоченной над входом в деревянное строение ядовито-зеленого цвета, Пук увидел рисунок, перо и бумагу. Обдумал план действий и кивнул. "Исполню в лучшем виде, шеф!» Через минуту Пук ненавязчиво сгрузил в мой карман 11 золотых монет, несколько медиков и закладную на чей-то дом. «Ну а это чего?» Вытащил я из кармана бумагу. Пук завертел мордочкой по сторонам и, выхватив у меня закладную, засунул обратно. «Да не свети ты, хар хр Попалимся! Пригодится!» «Ну ты и ушлый зверек, прям как в том мире!» — потрепал я пука по холке. Он тут же заурчал, сузив мертвые глазки, и прохрипел. «Это я только разогреваюсь!» Внезапно меня хорошо так прижало, и я полетел ракетой в уличный туалет. Еще раз не успела сойти, и я чуть не упал по дороге, поскользнувшись на мокрой траве. Фуф, успел. То ли бабкина стрипня дала о себе знать, то ли это последствия недобровольной голодовки. Дьявол его знает. Только когда сделал свое дело, обратил внимание на серьезное упущение сельского нужника. Блять, хоть бы стульчак придумали, что ли?» – проворчал я. «Ёкарный броненосец! У меня же как раз формируется артефакт в подпространстве! Почти сформировался!» «Ну вот, я так и знал!» Из воздуха материализовался стульчак идеальной формы и упал к моим ногам. «Да чтоб тебя скумбрия сожрала!» – закричал во мне некромант. А Акакий в ответ многозначительно улыбнулся. «Ну что ж, придется адаптироваться, так сказать!» Несколько человек проводили меня взглядами, когда я выскочил из деревянного туалета со стульчиком в руках. «Э, мужик, ты чего? Полочное место!» — окликнул меня злой пропитый голос. «Сам сделай, как я!» — усмехнулся я удачной шутке. «Ага, попробуй. Заколебаешься пыль глотать, запуская трехмерное пятиуровневое заклинание. Пробовалка еще не выросла». Уходил я оттуда быстро, так как за мной увязались строя. Видимо, хотели отобрать стульчак. А вот якорь вам в одно место. Каждому по якорю. Оторвался я от этих придурков только когда завернул на кладбище. Они не рискнули соваться туда. Неспроста я оказался здесь. С момента появления в этом мире у меня руки чесались поднять кого-нибудь из могилы. Да и надо навык поддерживать. Какой же это некромат, если не может поднять хотя бы одного мертвяка? Я прошелся мимо крестов. Мне крупно повезет, если найду свежую могилу. Причина все та же. Мертвая энергия, еще и концентрированная. Сладкая и тягучая, как мед. С каждым шагом выражение моего лица менялось. Оно становилось более угрюмым. «Чет подстава какая-то! Хр-хр!» — подал голос Пук. «А кому я говорю, что надо на городское кладбище идти?» «Погоди, мы только половину погоста прошли. И вообще, хватит грызть мой воротник!» «Это ломка. Ничего не могу с собой поделать. Сиги будут? Перестану. Хр-хр!» Отмазался Пет, случайно задев мою ладонь, когда я поправлял воротник. Тут же на месте укуса показалась капля крови. «Но? И что это было?» Показал я Пуку, что он натворил. «Шеф, каюсь. Был в состоянии аффекта!» Быстро забормотал мертвый зверек. Уже вышел из него. Ха-хар! Больше не повторится. Ох уж и Пук. Характер у него непростой, но в бою он стоит армии мертвых скунцев, поэтому и приходится мириться. Гля! Смотри! Свежак! воскликнул Пук и даже перестал прогрызать в моем воротнике дыру. Спрыгнул и побежал на задних лапах, вытянув передние конечности к свежей могиле. Он плюхнулся на вал земли и принялся грести своими лапками, откидывая в сторону черные комья. А я, наоборот, нахмурился. «Погоди, пук! Да постой, тебе говорю!» «Шеф, ну ты нах, определись! То надо, то не надо!» Уставился он на меня, случайно отбросив ногой в сторону еще один ком. На могиле вместо креста была табличка с запечатывающим проклятием и кол, вбитый в середину вала земли. «Вампир ядрит его через коромысла!» Я еще раз в надежде обошел оставшиеся могилки и вернулся обратно, тяжко вздохнув. «Угораздило же! Одна свежая и то с упырем. «Сейчас тогда! Подожди! А то вампиры, они, товарищи, непредсказуемые!» Объяснял я Пуку. «Взбесится и меня положит, и тебя разорвет, а потом и деревням соседним даст прикурить!» «Ага!» «Прикурить!» Мечтательно закатил глазки Пук. Он неисправим. Так, значит, надо сначала убрать проклятие и затем провести ритуал. Положил я стульчак вместо таблички, затем аккуратно вытащил осиновый кол из земли, провел некоторые манипуляции землей, разломил к дьяволу деревяшку, прямо на несколько частей расфигачил, и тут же услышал шевеление. Стульчак завибрировал. Я прислонил руку. «Да, действительно жужжит, а в ответ мертвяк шевелится под землей. Ну что ж, вроде все. Теперь давай, вперед!» Кивнул я Пуку, и он, сорвавшись с места, начал раскапывать могилу, словно взбесившийся экскаватор. Уже через минуту показалось тело вампира, которое вздрогнуло. Его рука отшвырнула Пука, и тот с диким хрипом ушуршал в ближайший кустарник. «Ты что ж, гад, мою животинку обижаешь?» Шагнул я вампиру навстречу и замахнулся рукой. Монстр бросился на меня, но затем его взгляд посмотрел на мою рану. И... Он упал в обморок. В обморок, блядь! Ну, зашибись! Вампир, боящийся крови. Вот уж подарок так подарок. Ладно, раз уж воскресил, сойдет и такой. Пук. «Ты ночью дежуришь», — дал я указание питомцу. «Буди, если этот кадр проснётся». Агашев! покурить бы! Хар-хар!» Вновь принялся за свое пук. «Завтра в городе купим. Потерпи. Где я тебе ночью табак достану? В могиле?» «А вдруг?» — Скунс выпучил на меня свои мёртвые глазёнки. Я отмахнулся и пошёл в сарай, что стоял на краю погоста. Уснул быстро. Несмотря на всю опасность в виде ожившего вампира и неадекватного из-за никотиновой ломки скунца. Утром я поехал на рынок. Мне повезло встретить по пути повозку, которая держала путь в соседний город. А это уже не деревня, там можно разгуляться. По пути разговаривали с мужичком, и я задумался, чем платить за проезд. В итоге сунул ему закладную на дом. И каково было мое удивление, когда оказалось, что это закладная на его дом. В общем, радости мужика не было предела. Он довез меня прямо до рынка. Надо же замаскироваться и потратить свое богатство в виде одиннадцати монет. А то вдруг батя искать будет. А я этого ой как не хотел. В первой же лавке увидел черный кожаный плащ. Не удержался и купил два. Один для себя, а во второй укутал своего первого слугу вампира. Под капюшоном вроде не бросается в глаза, что он нечисть. Эх, надо бы денег оставить на зелье для расширения магического источника. И на комнату, а то ночью на кладбище спать слишком холодно. Прошелся я по магическим лавкам и потратил половину своего громадного состояния на ингредиенты. И то один пришлось заменить аналогом, ибо 20 золотых за редкую травку у меня не нашлось. Надеюсь, проканает. Купил краску для волос, чтобы меня точно никто не узнал. Да и привык я, что у некроманта все должно быть черное. Ну, кроме кожи, зубов и ногтей. В общем, начало работы над устрашающим обликом было положено. Потратил целый золотой на три комплекта приличной сменной одежды и ботинки, а то надоело ходить как оборванец. Меня же так никто всерьез не воспринимал. Кто бы что ни говорил, а всегда встречает по одежке, особенно некромантов. Дальше пошел искать комнату. У меня был выбор из дешевой и мега -дешевой. «Конечно, я выбрал ту, что не мега. Там я хотя бы буду жить один». Я подошел к зданию, адрес которого увидел на рыночной доске объявлений и постучался в дверь. «Здравствуйте! Мне комнату на неделю!» Сказал я тучному мужчине и протянул три серебряные монеты. Деньги успел на рынке разменять. Нечего тут золотыми светить. «А чего слуга такой бледный?» Спросил у меня хозяин старого двухэтажного дома. По виду он был еще тем злобным громилой. «На другого денег нет», – пожал я плечами. «Не шуметь, никого не водить», – рассказал он правила и нахмурился. «Понял». «Понял». Скунс зашуршал под плащом, но я прижал его к себе, чтобы не показывать хозяину. Не хватало за еще одного умертвие доплачивать. «Хорошо, понял», — повторил хозяин дома, словно я был недалеким подростком. Но это был не тот случай, когда стоит блистать умом. Поэтому я ответил коротко и ясно. «Ага». «Ну, смотри у меня, иначе пожалеешь». «Ага, кто еще пожалеет?» «Ты пока не представляешь, с кем связался». Мысленно усмехнулся я. У меня осталось всего 10 серебрушек, что равнялось одной золотой монете. Да, совсем не густо. Но ничего, я быстро найду способ не только заработать на жизнь, но и обогатиться. Первым делом покрасил волосы едко пахнущей краской. — Ты прям как баба! — смеялся над процессом Пук. — Помолчи, а то тебя тоже покрашу, — огрызнулся я. — Будешь единственный идеально черный скунс. «Не, я пошутил! Хар-хар!» забормотал Скунс. «Просто неудачно! Уже все! Молчу!» Смыв краску с волос, я подошел к мутному маленькому зеркалу, что висело возле двери. Вроде неплохо вышло. По крайней мере, я стал выглядеть чуть старше. Ночью решил сварить зелье, ингредиенты для которого и покупал. Смешал все в нужных пропорциях. Но случилось то, чего я никак не ожидал.